Глава двадцатая. Мэйлиса. Более тысячи лет Иман и Крита жили в мире и дружбе. Монотонно рассказывала цапля, расхаживая из одного конца кабинета в другой. Под крупными для ее худобы ногами жутко визгливо скрипели половицы. Кто мне скажет, что случилось в 1261 году от создания мира? В соседнем ряду кто-то из студентов потянул руку — Мне отвечать не хотелось, хотя я знала ответ. Богиня Нейша поссорилась со своим возлюбленным, богом Шейсом. «И?» — подтолкнула учительница, вылупив глаза как безумная. «Мир раскололся надвое, появился полог смерти». «Это знают и малыши в школе». Неприятно поморщилась цапля. Прошлась передам, забрала у кого-то какую-то безделушку, бросила ее на стол и снова повернулась к аудитории. «Кто скажет такое, что удивит меня? Поставлю высокую оценку за сегодня и запишу на ваш счет прощения, звезду Нейши, которая однажды спасет вас от вылета из Академии». Шейс изменил Нейши. Вытянула руку Эрика и, приподнявшись для ответа, скромно потупилась. Ученики загудели. Это непроверенная информация. Об этом только слухи ходили, но мне всегда казалось, что не просто так. Кому-то было выгодно скрывать правду как и делать из нас оборотней врагов. «Больше», — настаивала Ли Ренс. «Или слухи, это все, что ты знаешь?» Великий Шейс возлегся смертной и родила ему сыновей, но умерла в тяжелых родах. Энна Нейша не смогла простить предательство, разрушила мосты, связующие две великие страны. Так появился пулок смерти, ее наказание для детей и создание Шейса, наседание ему самому за отвергнутую любовь богини, Хотя от этого разделения пострадали все, и кританцы, и иманцы О чем ты? Цапля присела на свое место и заинтересованно сложила руки под подбородком, зашевелила тонкими пальцами, будто щупальцами. Оборотная магия считалась... Учительница вдруг подняла руку, обрывая речь девушке. — Сюда не будем лезть, это незаконно. Садись, ты молодец. Имя? Эрика Т. Линс. Соседка учтиво поклонилась, а ее браслет мягко загорелся темным оранжем и погас, но повисшая неловкость и недосказанность все равно ощущалась. Многие не понимали, почему оборотни истребляют. Все боялись монстров, но никто не знал наверняка, что это перевертыши, ведь доказательств не было, а исполнители законов просто верили приказам свыше. «Награды твои». Учительница жестом попросила подругу сесть, и Эри послушалась. Бросила мне легкую довольную улыбку. А я в ответ скорее искривилась, чем порадовалась. Не получалось у меня сейчас собрать мысли в кучу. Не получалось расслабиться и вникнуть в урок. Губы горели, кожа пылала, будто пальцы ректора все еще блуждают по моим рукам и плечам, будто я все еще раздета перед ним. А это платье, что так приятно льнуло к телу, делает меня доступной, развратной. Краска залила лицо, я закрыла глаза и постаралась спокойно выдохнуть. Нужно срочно попасть в библиотеку и узнать, чем мне грозит насильная связь с архимагом, потому что с каждой минуты безумного и неправильного обручения моя пара за плечами все холоднее и злее. Я будто чувствовала, как обезумевший оборотень дышит в затылок, как хватает меня невидимыми руками и пытается остановить, утащить меня в теневой мир, чтобы я не досталась другому. Я должна проверить Нариена. Слишком много совпадений с ним связано. Разве могло меня потянуть к мужчине, если он не моя пара? Тогда почему Метка умерла? Что за призрак болтается на моих плечах? Столько вопросов. Хотелось уткнуться лбом в ладони и закричать, но я лишь наклонила голову и укусила себя за кулак. Стало немного легче. «Кто еще хочет добавить что-нибудь по расколу стран?» — оживилась учительница. Она обвела цепким взглядом класс, задержалась на мне, прищурилась. Меня пробрало холодом, отвечать сейчас совсем не хотелось. Я украдкой покосилась на класс и увидела лес рук. «Отлично!» — постучала по столу цапля и принялась расспрашивать некоторых охочих. Оставшиеся час урока она буквально пытала студентов, но невзначай подкидывала новую информацию, о которой нам нигде и никогда не говорили — К примеру, что Нейша сильно страдала после измены любимого, но все же не убила его детей. Они жили на Крите и не могли видеться с отцом из-за полога. Целое поколение кританцев родились от их крови. Это сильные и могущественные маги и архимаги. История говорит, что король Криты Дерий Инте Дован, потомок самого Шейса, а еще его кровь течет в жилах Верховной Ведьмы, известной магини. Элисанты, что уничтожило тысячи оборотней на крете за одну ночь. Я старалась внимать каждому слову и отмечать у себя в тетрадке важные моменты. Делала это автоматически, без особого желания, но постепенно втянулась, расслабилась и активно отвечала на вопросы, участвовала в блиц-опросе по завершении пары для закрепления материала. Так было и на последующих трех уроках, и интерес к учебе перевесил мои переживания. Все вернулось, Стоило звуковому сигналу оповестить, что уроки на сегодня завершены. Молодежь с гулом потянулась к комару, а я дождалась, пока опустеет холл и задала в браслете координаты библиотеки. «Мэй!» Эрика вышла из аудитории одной из последних, осторожно подошла ближе. «Ты обедать пойдешь?» «Позже». Я пожала плечом и уставилась на экран, где браслет прокладывал маршрут. «Есть не хочется совсем, мне в библиотеку нужно». «С тобой можно пойти?» Подруга вдруг потупилась, а я осознала, что веду себя отвратительно и отчужденно. Эри ведь рисковала собой, когда прибежала на помощь, а я сейчас словно игнорирую ее. Все это ректор напрочь забил голову ненужными мыслями. Прости меня, я просто очень устала после всего. Бросила просматривать браслет, подошла к девушке и тихо-тихо пояснила. Я запуталась, он меня мучает. Затравленно оглянулась. В коридоре никого. Но все равно стало страшно. Вдруг кто-то услышит. Повернувшись к подруге, коснулась ее плеча. Конечно можно. Я буду очень рада, если ты пойдешь со мной, потому что одна не справлюсь. Ты говорила, что нашла что-то. Девушка засияла, веснушки засверкали на ее щеках, а рыжие волосы будто вспыхнули огнем. Да, и это невероятно. В библиотеку нас пропустила ходенькая девчушка в форменной одежде библиотекаря с двумя темно-русыми хвостиками и конопатым носом. Что она сильный маг, я поняла по сияющим в темноте глазам и особенным напульсникам из светлой кожи. Такие обычно носят подготовленные помощники архимагов, сильнее которых разве что их хозяева. Напульсники считаются знаком отличия, как магические лучи у воинов на плечах. Чем шире полоса, тем выше Поднялся маг. У девчонки браслеты были очень широкими. У моего отца на парадном костюме была сплошная полоса, сияющая днем и ночью, чтобы любой мог увидеть, кто перед ним стоит простой маг или воин с заслугами, выше которых только Квинта, короли и боги. Эри тоже это заметила посторонилась от библиотекарши и затихла у меня за плечом. А мне вообще стало страшно. Амулет же остался у ректора. Как я теперь буду сдерживаться? Вдруг его чистая лекарская сила иссякнет, а моя нахлынет слишком быстро, хотя до восхода Мауриса еще далеко. У нас в читальне три доступа. Первый, второй и третий. Еле слышно буркнула Эри, но девчонка тут же отреагировала, нахмурилась и перекосила губы. Мы с подругой переглянулись, и я прикусила язык, заставляя ее молчать. «И высший», — недовольно сказала Конопатая, пригласив нас пройти за ней. Широкий коридор с однотонными стенами из терракотового камня вывел нас в огромное помещение, разделенное на видимые три части. Первый уровень находился внизу, второй — посередине, а высший, соответственно, наверху. Но если на первые два можно было пройти на лестнице, то на самой тайной, как я понимаю, был особый вход. «Ты?» — библиотекарь показала на меня с доступом всех категорий, а ты ткнула пальчиком в Эри, первый и второй. Подружка даже вспыхнула от возмущения, и мне снова пришлось на нее зыркнуть, заставляя сдерживать негодование. «Куда вам нужно?» Конопатая приподняла бровь и сложила на груди худые руки, гордо сверкнув напульсниками. Я помнила фразу, написанную на обороте книги «Истинные узы» наизусть. «Я открываюсь...» «При свете Мауриса, в стенах, освещенных справедливой Нейшей, напокрывали из нежного Элея и только для жаждущего познать правду, поэтому легко определила, куда мне нужно. Я поднимусь на высший уровень, а потом спущусь к Эри, на второй. Договорились?» Обратилась я к подруге, и она согласно кивнула. Тогда Эри приложи свой браслет к вон той мигающей панели. Девушка показала прямо, и нарисовала в воздухе круг, повторяя очертания значка на стене. «Тебя пропустят на этаж». «Да, я уже была в курсе, только прошлый раз был этот... другой библиотекарь». Подруга вдруг протянула мне руку, будто прощалась, и незаметно вложила в ладонь небольшой клочок бумаги. «А ты...» Конопатая странно покосилась на меня, оценила мой наряд и недовольно закончила. «Следуй за мной, особенная». Мы обогнули центральный зал, немного приподнялись по ступенькам и замерли на полукруглой платформе. Библиотекарь быстро прочитала неизвестное мне заклинание, скрестила перед собой руки, дождалась отклика магии в перекрестии и развела ладони в стороны. Вперед выскочил светлый поток. За миг он расширился, посветлел и исчез где-то под потолком. Платформа дернулась и поплыла по воздуху вверх, унося нас на уровень. Мне стало немного не по себе, было ощущение, что меня ведут в ловушку. Я не бывала в таких местах, как говорят, скоплений силы богини, и не представляла, как отреагирует моя Саха, вдруг взбесится. Я сжала кулачки и, заметив, что конопатая наблюдает, выдохнула через нос и вздернула подбородок. Мне дал доступ сам ректор, мой жених, ныше побери, чего я трушу. «Все книги в твоем распоряжении», Можешь читать, хоть зачитаться, но выносить из библиотеки ничего нельзя, переписывать тоже нельзя. Девушка постучала по виску пальчиком. «Советую запоминать». И растворилась, оставив после себя легкое сияние в воздухе. «Ладно», — прошептала я, — «если можно читать сколько хочешь, будем искать то, что мне нужно». Через некоторое время я поняла, что не перечитаю эти книги и за всю жизнь, а тем более не найду нужные ответы. «Должен быть другой способ поиска, ведь не даром сюда такой строгий доступ». Я развернула учебный браслет и замерла над иконкой ректора. Язык чесался спросить именно у него, как же разобраться в этих многоярусных полках и разноцветных корешках. Причем многие были на незнакомом мне языке, а переводчика за пазухой нет. Он будто нарочно дал мне невыполнимое задание почитать об истинных парах. «Молодец, женишок, ничего не скажешь». Через несколько часов я все-таки добралась до книг на тему становления магов и появления оборотней», но все они были написаны скупо и неинтересно. Ничего даже близко похожего на истинные пары я не нашла. Опустила голову на внушительную кучу книг на столе и прикрыла глаза. «Шейс, чтоб тебя, оборотень недоделанный, зачем ты прицепился, если не можешь появиться и меня спасти?» «Не ищи меня». Показалось, будто его голос совсем рядом. Я подняла голову и похолодела от ощущения, что позади кто-то стоит. Медленно повернулась и уставилась на мерцающую за мной фигуру мужчины. «Кто ты?» — прошептала испуганно. Силуэт метнулся в сторону, поднялся на верхнюю полку и замер там легкой синеватой дымкой. По движению размытой руки призрака я поняла, что он меня зовет. Подвинула лестницу, подтянула юбку и аккуратно забралась наверх. От страха было тяжело дышать, мышцы каменели и не слушались, сердце колотилось, как бешеное, нагревая искру оборотня до критического уровня. Я поняла, что магия вернулась раньше срока, и мне стоит поскорее отсюда убираться, иначе без амулета меня раскроют. Эта конопатая библиотекарша в два счета меня сдаст, к лекарю не ходи. Прозрачное лицо внезапного помощника оказалось напротив, отчего я чуть не упала спиной назад — и удержалась лишь чудом, вцепившись в лестницу влажными пальцами. Он же оборотень, моя истинная пара, и я не должна его бояться. Призрак качнулся в воздухе, а потом бесшумно переместился на полку, просочившись сквозь книги, словно сухая вода. Только его рука и осталась сверху, а палец ткнул в конкретный корешок. Чтобы достать, пришлось встать на цыпочки и вытянуться во весь рост, но я все равно едва дотягивалась. Когда коснулась нужной обложки, лестница вдруг задрожала под ногами, и я вместе с книгой полетела вниз».